«Ура! Я странник!» — провозгласил Мамонт от порога и снял шапку. Она посмотрела с легким недоумением, прикрыла створку шкафа. «Да, прошу вас, проходите». «Конечно, вы меня не узнаете», — с легким вызовом спросил он. «Нет», — напряженно вымолвила она, вглядываясь. «Хотя погодите». «Вы были летом у нас?» «Был, был!» — чуть не крикнул Мамонт. «Это я, я, Мамонт!» «Садитесь сюда, на кушетку!» — пригласила она. «Не волнуйтесь. У вас что-то болит, вам плохо?» «У меня ничего не болит!» — заверил он. «Но мне очень плохо. Никто не узнает. Я же гой, странник. Это мое наказание от стратига. Я ничего не пойму». Растерянно улыбнулась она. Вы зачем пришли? Ищу Валькирию. Чем же я могу помочь? Здесь больница. Она ваша дочь Ольга. Ольга Валькирия? Как-то странно изумилась она. О чем вы говорите? Что с вами? Это с вами что? Маман ударил шапкой опол. Вы же меня Все узнаете. Но делаете вид, делаете из меня сумасшедшего. Понимаю, это наказание. Я сам решил все сначала. Стратик лишил меня пути. Но я пришел сюда. Я нашел дорогу. Разорвался замкнутые круги. Я пришел, так помогите же мне, Гои. «Чем же помочь вам?» Состраданием спросила она и почему-то огляделась. «Успокойтесь, пожалуйста. Хотите, сделаю укол?» «Ты же валькирия!» — крикнул он и выхватил из-под ворота железный медальон. «Ты валькирия и мать валькирии. Вот смотри, сокол!» «Это дала мне моя валькирия, твоя дочь. Она избрала меня!» Женщина вдруг преобразилась, участливый беспомощный взгляд ее посуровил, расширились и похолодели глаза. Властной рукой она взяла медальон, висящий на шее мамонта, взглянула на сокола и, не выпуская его из ладони, зажала в кулак. «Так ступай и ищи ее!» Ударила медальоном в солнечное сплетение, добавила со вздохом. Рок жребия, таинство избрания. Никто не властен над нами. Где же искать ее? Мамон спрятал медальон и поднял шапку. В горах, в пещерах. Где уронила обережный круг? Неопределенно, сказала она. Иди, иди, странник. Ты должен знать, где это случилось. Один ты. Он понял, что больше ничего не добиться. Недружелюбие матери легко объяснилось. Не без участия мамонта дочь ее стала карной. Однако и за то, что хотя бы признали его, он испытывал благодарность. Никто больше не отважился нарушить запрет стратега. Мамонту шел из больницы с желанием немедленно бежать в горы, но под холодным ветром, несущим снег, пришел в себя. Вчера можно было пускаться в дорогу и в ночь, знал куда идти, но сегодня дремлющие на горизонте горы показались ему пустыми и зловещими. Хотя бы переночевать где, чтобы уйти по утру при солнце когда душа радуется свету и горит надежда. Где Валькирия уронила обережный круг? Видимо, существует закон. Карна исполняет свой урок там, где оборонила этот круг, где утратилась ее сила хранить избранного. Мамонт действительно один знал, где это случилось. В горах неподалеку от памятного камня со знаком жизни, где избранный валькирией строга севера бывший разведчик Виталий Раздрогин назначил свидание с Ингой Чурбановой. Именно там валькирия уронила обережный круг, и Данила Мастер был смертельно ранен в грудь и вновь подняла его над мамонтом и тем самым спасла от гибели. Все сначала. Впереди был опять долгий, в сотни километров путь, только по Зимним горам. Но это был путь. Мамонт все-таки решил переночевать в Гадье и отправился к домику Любови Николаевны, слепой и больной женщины в Арге. Другого места в поселке не было. Однако не выдержал и завернул к дому Ольги, Взглянуть на памятное место. В окнах стояла темень, а во дворе лаял пес. Мамонт открыл калитку и вдруг увидел свою машину, уазик Ивана Сергеевича.